Мимо караулки пропылил КАМАЗ. Искандер повернулся в сторону Простакова. Солнечный бриг от очков на миг ослепил Леху и приветливо оскалился, размахнул пулеметом на прощание. Следом к воротам подошли Мудрецкий и Вуха. Чуть позади плелся чем-то озабоченный Валетов. В общем, если уж стеклянных не найдешь, Вези пластиковые. Мудрецкий протянул мэру руку для прощального пожатия. «Только вымойте их, ладно? У меня тут воды поменьше все-таки, да и не такая чистая. Если полторашки привезешь, то как раз полтора десятка хватит». «Хорошо, дорогой, будут тебе полторашки?» Улыбнулся в ответ Воха и хлопнул по ладони. «Будут и двойки, если найдутся». «Через час сам не смогу привести Пришлю кого-нибудь». «Ладно. Только на этот раз мне так много грузчиков не потребуется». Лейтенант проводил взглядом удаляющийся КАМАЗ. «Да, и еще. Бутылки просто на сиденье или на пол не клади, особенно полные. Возьми пакеты, что ли, полиэтиленовые, а то натечет еще». «Что не допьют, вылить в выгребную яму, а бутылки в огонь, помнишь?» «Эх, как не помнить? Такое вино вылить надо!» Воха горестно подсокал языком. «Ну, хорошо, для дела не жалко. Если все получится, как ты сказал?» «Слушай, а прямо сейчас одну бутылку нельзя, дорогой? Сейчас уже Дубинин приехал, его угощать надо». Он пока что сам будет твоего приятеля Черкова угощать. Хочешь присоединиться?» Мудрецкий прищурился так, что всем сразу стало понятно. Коменданту он и от себя бы немало добавил. «А вот пить они потом с Крутовым будут. В подходящей друг для друга компании, или я ни разу генералов не видел». Хотя кто их знает, здешних вывышников? Если что, ты ему для начала обычного чего-нибудь плесни. А это припаси для обоих сразу. Только гляди, сам не пей. А если прикажут?» Тоскливо выдохнул Воха. «Тебе хорошо, а я за одним столом. Не выпьешь, обидятся или вообще подумают, что отравить хочу?» «Правильно подумает, между прочим. Ладно, тут аптека хоть какая-нибудь есть недалеко? Хоть киос, хоть ларек, без разницы, лишь бы не только бинты и зеленка продавались». Щелковская есть, приободрился мэр. Мне туда пять минут, если так, чтобы не видели. Что достать нужно?» «Да ничего особенного. В любой райбольнице этого добра навалом и без рецепта блокнот есть?» Мудрецкий написал в подсунутой записной книжке длинное нерусское слово. Для верности вывел его печатными буквами. «Бери сразу десять упаковок, может пригодится. В общем, пьешь сразу четыре таблетки еще до того, как мою выпивку им поставишь. А потом четыре раза в день, по три, и так пять дней, не меньше, понял?» Даже если ничего не будет, пять дней. Больше, чем по четыре, не глотай, отравишься. И меньше двух нельзя, не подействует. Слушай, а как же с выпивкой? Воха настороженно косился на длинное заковыристое название. Не подействует? Хоть водкой запивай, заверил мэра Юрий. Главное, не забывай вовремя пить. Если тошнить будет, пей две таблетки, но тогда точно четыре раза, понял? И еще. Мудрецкий хмыкнул. Если моча темная будет, не пугайся, не гепатит. О, чуть не забыл. Через пять дней, когда все закончишь, кефирчику пару деньков попей. Лучше какого-нибудь био. — Ну, если у вас есть. Запомнишь? — Запомню, конечно. Я его детишкам покупал, — обрадовался мэр. — Ну, я поехал. Через час бутылки будут. Через час бутылки были. Привез их не кто-нибудь, а лично комендант Хохол Юрта, старший лейтенант Черков, на своем персональном БТЛе. Комендант был не просто мрачен, он был зол, как собака Баскер вели после марш-броска по болотам, да и вежлив был примерно так же. — Так ты, рожа противогазная, ну-ка быстро собрался и поехали! — прорычал Старлей, швырнув прямо вышедшего ему навстречу Мудрецкого, — Две здоровенные связки пластиковых бутылок. Первая хлопнулась с недолетом. От второй командир химиков увернулся. — Тебе сейчас, генерал, дрючить не будет. — Заботин, Тару подбери и к ведерочкам перекинь. — Только осторожно. — Спокойно распорядился Юрий. Проследил за выполнением распоряжения и неторопливо повернулся к коменданту. — Вы, товарищ старший лейтенант, чего-то перепутали. Или ваш генерал с клерозом страдает? Мудрецкий не смог отказать себе в удовольствии передразнить виновника недавней нервотрепки. — Возможно, он слишком увлекся, пока вас дрючил. — Судя по тому, как вы сморщились при последнем слове, делал он это долго и умеючи. — Поехали, — сказал. — Быстро, понял? — заорал Чурков, спрыгивая с брони. — Я тебя сейчас за задницу притащу, за БТРом, на буксирном тросе, понял? — Нет, не понял, — мотнул головой Мудрецкий. — Услышать такое от российского офицера, хотя и ментовского, конечно, не армейского, но все-таки, да еще и при подчиненных... Нет, этого я точно не мог расслышать. Точно, ребята? Стоявшие на месте бывших воротных столбов Простаков и Заботин дружно мотнули касками. Поэтому, товарищ старший лейтенант, Следите за речью, если хотите, чтобы вас поняли. Я понимаю, с таким генералом. Юрий посмотрел на меняющееся лицо коменданта, попятился на три шага и показал глазами на невидимую линию метра перед собой. Стой, назад, граница поста. Невидимая граница вряд ли остановила бы рванувшегося вперед старолея. Не остановила бы его и бетонная стена. Черков чуть наклонил голову и рванулся вперед, как танк. — Стой! — противотанковой пушкой рявкнул Простаков. — Стой! Стрелять буду! — строго по уставу откликнулся Заботин. Два металлических щелчка прозвучали так синхронно, словно оба автоматных затвора были чем-то соединены. «Стою!» Старлей затормозил, подняв облако пыли. Подошвы его ботинок при этом пропахали, перемешанный с бетоной крошкой песок, и заехали на незримую роковую линию. «Стреляю!» лениво отметил Простаков, поднимая Калашников полы врот неразборчиво заорал вешник лихим квырком убираясь подскошенный нос своего бтра в небо сухой четко ударил предупредительный выстрел лениво развалившиеся на броне автоматчики из комендатуры удивленно подскочили — Вообще-то, по уставу положено применять оружие, если нарушитель пытается скрыться. Прокомментировал происшествие Мудрецкий и тут же поспешно добавил, останавливая радостно вскинувшиеся с обеих сторон стволы. — Отставить! — Будем считать, что он стоит. — Ну, пускай раком. — Ну и что? Но ведь стоит же. — Значит, команду выполнил. Теперь я с ним буду разбираться, как начальник караула и вообще старший воинский начальник на этом объекте. — Ты не дергайся, ты так и стой, пожалуйста. Вежливо остановил дернувшегося было Черкова Юрий. — У меня ребята свое дело знают. Не то что некоторые, на вверенную территорию противника пропускающие. Твоему генералу что было сказано? Тут объект ХИВ войск. Тут ему неродные владения. Спецгруппа подчиняется только командованию 58-й армии. Так и передай. Вот приедет Крутов, Крутов нас рассудит. Ладно, вылазь, хватит. Эх, Игорь, Игорь. «Как же ты дошел до жизни такой?» — укоризненно покачал головой Мудрецкий. «По генеральскому приказу готов своего боевого товарища силком тащить, а я еще с тобой вместе пил. Ну ладно, езжай к своему генералу, пускай он тебе наливает».